Часть третья. Коломбина. Коломбина по-итальянски голубка. Маска, которая прикрывает только глаза, не закрывая всего лица. По легенде, очень красивая актриса комедии де' арте, исполнявшая роль Коломбины, отказалась закрывать лицо маской. Специально для неё, чтобы не отходить от традиции, придумали маску, закрывающую лишь глаза. Каламбино. Персонаж её это легкомысленная служанка, которая с помощью любви и благосклонности других слуг мужского пола строит козни и интриги против хозяев. Например, Панталона. Среди масок комедии де лярте считается самым умным персонажем. На сегодняшний вечер я отпустила Массимо, и меня собирались забрать Франческо и Витторе. Вот интересно, Как нужно было бы сказать, они за мной заехали или заплыли. Вчера из ателье Флавия привезли последнее из заказанных мною платьев костюм Калабины. Укороченное платье было сшито из плотного тёмно-зелёного шёлка, по юбке и корсажу рассыпались разноцветные ромбы, шёлковые, бархатные, парчёвые. На 3 или 4 см выглядывали белоснежные кружева нижней юбки, и такие же кружева пенились на груди и на манжетах. Довершала наряд крохотная треуголка с разноцветными петушиными перьями. Я расправила волосы, по такому случаю завитые в локоны. Выдрузила три корна и надела чёрную маску с тремя маленькими ромбами: зелёным, пурпурным и жёлтым у левого глаза. Отражение в зеркале подмигнуло мне. Я взяла с полки один из вейров и спустилась вниз. Гондола семьи Контарини Бовало уже покачивалась у водного подъезда в Авеченте. Гондольер помог мне войти, закрыл дверку кабины и оттолкнулся веслом от причала. Глаза Франчески весело блестели сквозь прорези такой же, как у меня, маски Коломбина, но совершенно белой. Белым был и её наряд, отделанный алыми и зелёными кружевами. Витторио был наряжен Пьеро. Надеюсь, ты перекусила, поинтересовалась Франческа после взаимных приветствий. А то сегодня бал короткий и без ужина, только шампанское. Я обедала поздно, только к 5 вернулась из Медиоланома, махнула я рукой. И как? Договорилась? серьёзно спросил Витторе, свою полумаску он крутил в руках. Да, всё отлично. Завтра приедет мой коллега, профессор Димайо. Мы вместе посмотрим Карло и решим, когда назначить операцию. Думаю, через неделю. Понятно. Он замолчал и стал смотреть в окно. Франческа придвинулась ко мне, обдав ароматом каких-то цитрусовых духов и спросила полушёпотом. Я знаю, что Маргрет собиралась к тебе заехать сегодня. Была? Была. Не стала отпираться я, но не застала. Оставила карточку и подарок. Думаю, я её увижу сегодня. Ну, ещё бы. Нам ещё минут 20 дороги не меньше. Расскажи мне пока «Почему сегодня короткий бал?» «Последний день карнавала». Франческа плавно повела рукой с веером. «Ровно в полночь погаснут фонари. Все освещение в городе на полчаса будет выключено, кроме светильников на лодках. В темноте гости бала снимают маски и идут к своим гондолам. Все? Фините?» «А как же в городе в это время? Ну, туристы, например». Ну, если они не сидят в своих гостиницах в такое время, то им же хуже. Она пожала плечами. Вот не бойся, ночная гильдия ждёт этого момента. Ну что ты? Они блюдут правила ещё строже, чем судьи. Если кто-то попробует осквернить последнюю ночь карнавала, его просто выкинут из города. Вот как? Тут я вспомнила о загадочной обмолвке Массимо и схватила Франческо за руку. Слушай, а что сегодня случилось в городе? Мой гондольер обмолвился, мол, приливной волной что-то принесло, но так и не сказал, что именно. Моя собеседница вздохнула и покосилась на мужа. Тот отчетливо пробормотал: "Болтливый мальчишка". И потом добавил: Рассказывай уж, что тут скрывать. Франческа вздохнула ещё раз и сказала: На ступенях причала возле дворца дожей вынесла сетку, а в ней была отрубленная рука. Человеческая? глупо спросила я. Ну, конечно, с досадой ответил Витторе. И самое скверное то, что в ней мёртвой хваткой «Была зажата корна дукале». «Э-э-э, особая шапка, которую носит дож Венеции», — пояснил он. «Она и перстень с рубином — это атрибуты действующего дожа. Беда в том, что эти предметы имеют особые магические свойства». «Погоди, погоди», — отмерла я. «А что, институт дожей еще существует?» Я была уверена, что осталось только название дворца, ну и портреты, оправит глава совета нобелей. Дело в том, что последний дож Винченцо Лоредано исчез несколько лет назад, пояснил Витторе. 5 лет прошли с тела Франческо. 5 лет назад, повторил её муж. Но мы точно знаем, что он жив, потому что после смерти доже перстень и корно возвращаются в зал совета немедленно. Я ж говорю, они зачарованы. Вот же тьма. Я готова была разразиться множеством вопросов, но наша гондола мягко ткнулась в причал. Прибыли. Внутри дворца дожей я была впервые. Собственно говоря, туда не так и просто было попасть без приглашения и без дела. Туристов во дворец пускали один раз в году, в день зимнего солнцеворота, с восхода ровно до той минуты, когда солнце краем коснётся горизонта. Балы давались дважды в год: в последний вечер карнавала и в день рождения действующего дожа. По понятным причинам, в последние 5 лет второй бал не был актуален. Во все же остальные дни в любой из трёх входов дворца войти могли его служащие, члены совета судей, совета магов или совета десяти, либо охрана, ну, или сам дож и члены его семьи. Получается, что дожа мы из этого уравнения выносим Винченцо Лоредано ещё с 5 лет назад, семьи у него не было, поскольку жена умерла, а дети как-то не появились. Всё это полушёпотом рассказывала мне Франческа, пока мы с бокалами в руках медленно дефилировали по огромному залу. Высокие стрельчатые окна зала выходили на лагуну. На какой-то невообразимой высоте угадывались потолочные плафоны, на которых Тинторетто изобразил победы Венеции. Гости бала сбивались в стайки и постепенно перетекали в следующий зал. чуть меньшего размера. Там на балкончике играл оркестр, и можно было потанцевать, если возникало такое желание. У меня оно не возникло, и я продолжала расспрашивать мою спутницу. Эта Франческа обвела рукой большой зал. Портреты дожей Венеции. Последняя пустая рама предназначена для портрета Лоредано. Портретов было, скажем, прямо немного. С 14 холстов хмурились суровые седые старцы в смешных парчовых шапочках с рогом на макушке. Одна рама была пуста, и ещё одна затянута чёрным полотном. Подолгу, видимо, они и правили, кивнула я на портреты. Так маги же меньше 3-4 сотен лет ни один не прожил. Ну, кроме Марино Фальеро, которого за предательство интересов соренисси мы казнили, а портрет сожгли вместе с телом. Это вместо него теперь чёрная тряпка. Интересно. Ладно, последний вопрос, и я замолчу. Последний. Можно? Спрашиваю. <смех> Рассмеялась Франческа. Каким образом пропал Лоридано отсюда из дворца? О, нет. Он здесь бывал редко, только на совете, а жил в своём доме Калрыдана. Это в районе Джедекка. Дош любил ходить по городу пешком. Его все знали в лицо, здоровались. Он ничего не боялся и иной раз, идя на свидание к даме, ускользал от охраны. Однажды из дома он вышел, а в рабочем кабинете так и не появился. Проверили весь путь. Нашли следы магического воздействия, но поскольку время было упущено, ещё и ки службы магической безопасности не сумели установить, какое заклинание применялось. Тогда под это дело поменялся и начальник службы. Там теперь заправляет Жан-Марк Торнабонне. Это, знаешь ли, во многих случаях очень удобно для нашей семьи, старинные союзники как никак. Лицо Франчески вдруг сделалось хищным, и она усмехнулась каким-то своим мыслям. А я припомнила свой первый бал в этом городе и первое знакомство. Жан Баттиста Торнбони, юрист клана. Вот теперь я знаю, кого сегодня хочу увидеть. Кого ещё? Поправилась я мысленно. Начать следует с Маргарет Повернувшись к Франческе, которая отставила свой бокал и нетерпеливо приплясывала рядом со мной, я спросила: "Где и как искать твою свекровь? Ну, она вряд ли будет танцевать сегодня, так что, скорее всего, не в зале судьбы, а дальше. Сегодня на ней тёмно-синее платье и маска луны. Не найдёшь? Скажи, я помогу". Ладно. А я сейчас отыщу Витторе и потанцую. Проскализнув между танцующими парами в зале судьбы, я вошла в следующую комнату анфилады. Я бы назвала её библиотекой, если судить по многочисленным книжным полкам, стоящим вдоль стен, и по удобным креслам, расставленным в зале парами и группами. В одном из кресел я заметила даму в тёмно-синем платье, о котором говорила Франческа. Правда, она не предупредила, что платье будет сверкать сапфирами, а щёки и подбородок дамы, видневшейся под полумаской, нежностью могут посоперничать с младенческими. Неужели её свекровь так молода? Или у неё такой хороший косметолог и куча фамильных магических секретов? возразила я сама себе и подошла к женщине Вы позволите, синьора, спросила я, указывая на соседнее кресло. Прошу вас. Женщина сняла маску и положила её на столик рядом, я последовала её примеру. Да, это графиня Кантарине. Её портрет в сети, я помню. Ваше сиятельство, оставьте уж кто кто, а вы должны меня звать по имени. Итак, Нора, вот мы и познакомились. Спасибо за ваш подарок, Маргарет. Кубки великолепны. Не покривила я душой. Хотела бы я надеяться, что их особые свойства вам никогда в жизни не пригодятся. Но всегда лучше иметь в запасе козырь, чем не иметь. Женщина сделала знак рукой, и рядом с нашими креслами немедленно возник лакей с подносом, на котором стояли флейты с шампанским. Отпив глоток, я поставила бокал на столик и молча улыбнулась собеседнице. "Ну уже, Маргарет, это вы хотели меня увидеть?" Значит, есть какой-то вопрос, на который не ответят ваши родные. Задайте его. И Маргарет не обманула моих ожиданий. Нора, вот, предположим, операция прошла успешно, и вы убрали с лица Карло маску. Как вы считаете, он сможет прижиться в новом свете? Я помолчала. Вопрос был неожиданным. Не знаю, честно говоря. На мой взгляд, вряд ли. Слишком уж специфический жизненный опыт он здесь приобрёл. Мне кажется, что вообще венецианцу в любом другом городе было бы сложно пустить корни, даже в каком-нибудь Амстердаме. Дело ведь не в воде и не в каналах, а в образе жизни. Да и клан, стоящий за спиной, <знадцать> значит немало. Да, клан. Маргарет покачала головой. «Клан начинает роптать. Любого другого молодого человека за подобное выслали бы из города как минимум на пять лет». «А Карла не только позволили остаться, но и стали выручать и избавлять от неприятных последствий», подхватила я. «Да, их можно понять». Возможно, в случае удачи ему и в самом деле стоило бы уехать, только не в Новый Свет. Неожиданно возникшая мысль захватила меня, и я продолжила, может быть, с излишней горячностью. Знаете, Новый Свет мало чем отличается от Бритвальда или Лация. Может быть, ему стоило бы уехать куда-нибудь в Чину или Сиам, чтобы вокруг всё было иным. Хм. «Интересно. С этой точки зрения мы вопрос не рассматривали». Маргарет постучала по ладони сложенным веером. «Мой муж и его сестра, бабка мальчика, искали место, где бы ему было легче, а нужно искать, где будет труднее». «Спасибо, Нора». Она положила руку на мою и слегка сжала. «Я хочу, чтобы вы знали». У вас за спиной есть клан. Попрощавшись, она надела маску и быстро ушла, не дожидаясь окончания бала, а я осталась сидеть в кресле и допивать розовое шампанское. Интересно, как бы мне найти в этой толпе синьёра Торнабуони. Подбежавшая Франческа схватила меня за руку и потащила. «Идем. Скорее, ведь Торы держат нам места у окна. Скоро начнется фейерверк». Ее муж действительно с самым непреклонным видом стоял в зале Большого Совета у центрального окна с видом на лагуну, поверхность которой была усеяна разноцветными фонариками гондол и катеров. «Все лодочники города сейчас здесь, у нас перед глазами», сказала Франческо. Во-первых, это традиция, а во-вторых, конечно, фейерверк оттуда видно не хуже, чем из этих окон. А когда начало? За четверть часа до полуночи. С первым ударом молота гигантов всё закончится, и все ронистыми погаснут все огни, кроме этих вот фонариков. Она указала за окно. Вот. Вот сейчас и начнётся. Где-то над Джодекке ударил первый залп, и в ночное небо всплыл и развернулся разноцветный сверкающий букет. Его сменил парусник, затем вылетел рой бабочек, превратившихся в летучих рыб. Новый залп, и над Венецией развернулся зелёный с золотом дракон. Взмахнул крыльями, ударил хвостом по колокольне церкви Сантиссимо Реденторе. а потом повернул голову и подмигнул красным глазом. Ух ты, зачарованно пробормотала я. Дракон взлетел выше, сделал круг над джудеккой и ушёл в небеса, всё уменьшаясь и становясь постепенно сияющей точкой. Всё погасло, и мы оказались в абсолютной темноте. Выбраться из зала Большого совета к счастью было не трудно, даже в темноте. Недлинный коридор выходил к золотой лестнице, и прямо над ней светила полная луна. Город был тёмным, погасили даже знаменитые розовые фонари на площади Святого Марка. Гости последнего карнавального бала расходились в молчании. Лишь постукивали о камни мостовой каблучки, да шуршали шёлковые платья. На утро я проснулась поздно. Солнце в мою спальню заглядывало только краешком, да и то ближе к вечеру. Во внутреннем дворике, куда выходили окна, всегда было тихо, только птицы пересвистывались в кроне старой яблони. Потянувшись, Я ещё чуть-чуть повалялась, разглядывая омурчиков на потолочном плафоне и прикидывая план на день. Может, и хорошо, что я не встретилась вчера с сеньором Торнабони. Жан-Батиста Торнабони, юрист клана, почему-то казался мне человеком сведущим, в том числе и в истории с бесследно исчезнувшим дожем. А эта загадка притягивала меня просто магнитом, даже не знаю почему. Только вот я ещё не сформулировала чётко, о чём его спрашивать. Ну хорошо. Раз уж мы вчера не встретились, я пока узнаю бродячие в народе сказки и буду хотя бы представлять себе, о чём его расспрашивать. Попытаюсь у сеньору Пальдини, подёргиваю Франческу ещё разок. Да и мой сеньор Лаварди должен бы уже выздороветь. Вот, кого точно надо расспросить. До приезда Димайо у меня уйма времени. Почти семь часов. Начну с завтрака, потом пойду на чердак. А дальше? Дальше видно будет. Завтрак, приготовленный новой кухаркой, Джузепиной Бассо, оказался выше всяких похвал. Омлет был пищеварен. пышным и нежным. Булочки таили во рту, а капучино пах так, что я не удержалась и попросила третью чашку. Да, эдок, мне придётся менять весь гардероб. Доцидив капучино, я стёрла с верхней губы молочные усы и попросила горничную позвать Нюро Пальдини в мой кабинет. Домоправительница вошла и остановилась в дверях. Синьора Пальдине, доброе утро. Присаживайтесь, пожалуйста. Я показала на кресло. Синьора села на краешек и тинно сложила руки. Мне очень понравилась готовка вашей протеже. Пожалуй, я готова нанять её на весь срок моего пребывания в Венеции. Я так понимаю, что вы, синьора, со сроком пока не определились? Нет. Пока нет. У меня впереди несколько встреч, от которых будет зависеть, но, ну, и вот зачем я лгу себе самой? Ведь внутренне я уже приняла решение пожить в Ковеченто столько, насколько хватит моего интереса к Венеции. А этот город, даже и без подворачивающих со мне загадок, сам по себе достаточное занятие. Я вздохнула и продолжила: Расскажите мне, синьора Пальдини, что говорят в городе об исчезновении вашего дожа Винченцо Лордана? Этого вопроса дома правительница явно не ожидала, даже привычная невозмутимость ей изменила. Честно говоря, она просто вытаращилась на меня так, будто разглядела дополнительную пару ушей и змеиный хвост под юбкой. Простите, э-э Пожалуйста, очень прошу вас, не надо меня оберегать, я ободряюще улыбнулась. В общих чертах я эту историю уже слышала, но мне бы хотелось знать детали. Не без некоторого сопротивления со стороны моей визави историю я из неё вытащила, известную ей часть истории. Кусочек мозаики чем-то сходный с рассказанным Франческой. а в чём-то и отличающийся ну естественно слуги между собой говорят не совсем то, что рассказывают следователям, а иногда и совсем не то. Например, по словам камердинера лордана, его доверенного слуги Джакомо Россо, в камине была куча пепла от сожжённых бумаг, а в спальне и кабинете дожа на утро всё ещё пахло духами, дорогими духами. тепло поблагодарив сеньора Пальдини, я отпустила её, попросив напоследок связаться с сеньором Лаварди, узнать, как его здоровье и попросить навестить меня, как только самочувствие позволит. Будт вот тьма, как мне не хватает Альмы. Так, минуточку. А почему бы, собственно, мне и не вызвать в Венецию Альму Хендерсон, раз уж я остаюсь здесь на неопределённый срок? Я не стала откладывать выполнение этого решения ни на минуту. Мне хотелось начать новую жизнь. Ну так, вот он, ещё один шаг к этой новой жизни. Подойдя к компьютеру, я быстро, пока запал не прошёл, написала несколько писем. Моей секретарше, что я желаю выставить на продажу дом в Бостоне, загородный особняк и все три экипажа. Вопрос этот следует обсудить с моим солиситером, стряпчим. Что она должна начать подыскивать у управляющего моей Бостонской клиникой, присылая мне информацию о возможных кандидатурах, и наконец, что лично ей, Альме Хендерсон, предстоит решить: желает ли она остаться в Бостоне при новом управляющем или переехать со мной туда, куда я перееду. Солиситеру Распоряжение о продаже недвижимости, о переводе счетов в банку Монте-Паски и Дисиена, а также просьбу порекомендовать в Венеции кого-то, кто занимался бы здесь моими делами. Матери! Ох, вот это письмо написать было труднее всего. Наши отношения разладились давно, еще тогда, когда я, отказавшись от светской карьеры, поступила на медицинский факультет Гарварда. А теперь вот такой новый удар по её пьедесталу. Дамы патринессы высшего света Бостона, дочь уезжает в старый свет. Ладно, всё равно писать надо. Я поставила последнюю точку и стукнула по клавише отправить. Рубикон перейдён. Видела я этот рубикон, речушка, в которой воробей ног не замочит. Ну, раз уж я села к компьютеру и даже вошла в почту, посмотрю, кто меня искал за последние 2 недели. Разборка писем увлекла меня настолько, что когда в дверь кабинета постучали, я даже не сразу это услышала. "Да, входите", сказала погромче. "Сеньор Лаварди, как я рада вас видеть". Встав из-за стола, я прошла навстречу пожилому синьору и придвинула ему кресло. Вообще говоря, выглядел он неважно: желтоватая кожа, мешки под глазами да и сами глаза покрасневшие, будто пыль попала. Была бы женщина, я бы предположила, что она полночи проплакала. Что-то случилось? спросила я невольно. Просто возраст даёт себя знать, грустно улыбнулся он. Когда тебе так много лет и болезни не хотят уходить подолгу, и всякие события происходят. Умерла моя старинная приятельница, и завтра на закате в Сан-Микеле я с ней попрощаюсь. Боюсь, что кроме нас двоих будет только жрица великой матери. Не будем о печальном, синьор. Вы хотели меня видеть? Да, синьор Лаварти. Примите мои соболезнования. Жестом руки он как бы отгородился от моих слов и повторил: "Не будем. Итак, я чем-то ещё могу быть вам полезен? Вы, по-моему, полностью адаптировались в нашем обществе, и такой старик, как я, вряд ли будет ещё нужен". Я не стала фальшиво спорить. Выглядел синьор Лаварди сегодня действительно старым и усталым. Во-первых, я хотела бы поблагодарить. Без вас я бы вряд ли сумела получить столько удовольствия от пребывания в Венеции. Во-вторых, я хочу попросить вашего разрешения и впредь обращаться с вопросами и просить совета. Разумеется, кивнул он Вся оговоренная оплата перечислена на ваш счёт вместе с премией Говорить о том, что премия по сумме превышает собственно оплату вдвое, я не стала, пусть это будет сюрпризом Вероятно, вы знаете, что я решила пожить здесь, в Ковеченто, ещё какое-то время. Кивком мой собеседник подтвердил: "Да, конечно, он в курсе". Я продолжила. Поэтому первые вопросы по образу жизни. Карнавал кончился, но, как я читала, маски и плащи остаются в обиходе сеньора. Мой консильери сложил руки на животе и склонил голову с хитрым видом. Тут ведь всё зависит от вас. Если вы решили, к примеру, С утра отправиться по магазинам, наведаться в гости, посетить галерею Академии или летом провести время на пляже, так проще всего надеть джинсы и майку и раствориться в толпе туристов. С другой стороны, если вы вечером идёте на свидание, в гости или на концерт, на какую-то встречу, то маска отделит вас от толпы. Само собой, особые платья и мужские камзолы надеваются только на специальные мероприятия, на балы, на приёмы, куда приглашаются избранные, но это будет указано в приглашении, и вы не сможете ошибиться. Понятно, кивнула я. Далее, вам следует знать, что в Венеции принят ещё и особый Я бы сказал код для своих. Например, если на плащ или на лацкан жакета вы прикололи брошь в виде маски бауты, вы становитесь как бы невидимкой для знающих. Вас не увидят знакомые, вас не остановит стража, к вам не обратится уличный продавец мороженого. Ага, это интересно, пробормотала я. Надо будет такую купить. О, нет, их нужно заказывать. Если не возражаете, я это сделаю. Почту за честь. Ещё какие-то коды, пароли в явке. Кодов было немало. И старинных, если ганддольер, увидев вас, прикладывает палец к носу справа, значит, за вами следят. И смешных и нелепых. Сеньор Лаварди рассказывал, а я фиксировала всё это на записывающий амулет, буду учить перед сном. Горничная принесла латте, ликёр и пирожные с миндальным кремом, и мы прервались. Отряхивая с расшитого цветами жилета крошки от пирожных, сеньор одобрительно причмокнул. Кухарка у вас хорошая. Вообще вы становитесь совсем венецианкой. Дом подруги, прислуга, кухарка, да и внешне тоже. У местных женщин, знаете, есть что-то особенное во взгляде, чего не найти у римлянок или у рожанок Медиаланума. Не могу объяснить, но есть. И И вы тоже теперь смотрите на мир глазами истинной венецианки. Он улыбнулся. Не могу вам передать, как меня это радует. Хм, надо будет посмотреть в зеркало, попристальнее. Синьор Лаварди, ещё несколько вопросов, сказала я решительно. Что произошло с Винченцо Лоредано? Мужчина тяжело вздохнул. Каким приливом к вашему крыльцу принесло эту пену? Синьор Лаварди, уже принесло, ничего не поделаешь. Ну, хорошо. Его рассказ мало чем отличался от уже известной мне версии, хотя и был расцветчен дополнительными подробностями. Не меняя выражения лица, я вновь активировала записывающий амулет. Надо будет вечером всё прослушать ещё раз и составить сводную таблицу, что мне известно и о чём ещё надо узнать. Проводив с сеньором Ловарди, я взглянула на часы и поняла, что не успеваю на чердак. Кажется, не успеваю и пообедать, иначе рискую опоздать на вокзал к поезду, который привезёт Димаю и его супругу. Однако моя попытка вернуться в кабинет была неожиданно пресечена экономкой, худощавая фигура которой ухитрилась перегородить дверь. Сеньора, вам нужно нормально питаться, не на кофе с плюшками жить, а съесть хотя бы пасту и салат. Я посмотрела на Руди, который грамотно блокировал дверь в спальню, рассмеялась и сказала: «Ну, "Хорошо, хорошо. Спасибо. Только очень быстро, мне нужно встретить друзей на вокзале. Синьёра, поезд из Мидиаланома сегодня опаздывает на 32 минуты". С великолепным презрением ответила суровая дама: «Вы успеете даже съесть мороженое!» Отодвинув вазочку из-под мороженого, я посмотрела на вошедшую женщину в белом фартуке, довольно полную, с румяными щеками и сидеющими черными волосами. «Сеньора, позвольте представить вам Чузепину Бассо, вашу кухарку», сообщила домоправительница. Я рада видеть вас, Джузепина. Мне очень нравится ваша готовка. Спасибо. Вы хотите что-то спросить? Да, синьора. Кухарка сделала шаг вперёд и даже изобразила что-то вроде гриверанса. Я вот что сказать хотела. Вы ведь будете всякие приёмы устраивать вечеринки? Ну, да, наверное. Вы хотите сказать, что это для вас будет затруднительно готовить для большого количества гостей? Нет, нет, что вы, наоборот. А надо будет? Я и помощников найду, это всё просто. Я про другое. Вы ведь сами-то из нового света, так? Вот я и подумала, наверное, мне бы надо было научиться готовить какие-то тамошние блюда. Может быть, вы можете сказать мне хоть название? А я бы уж рецепты-то разыскала. Хм. Ай, ты интересная мысль. Я потёрла подбородок, задумавшись. Дайте мне пару дней, Джозепина, и я постараюсь что-то придумать, хорошо? Да, синьора, спасибо. И женщина исчезла за внутренней дверью. Синьора Пальдине. Я повернулась к домоправительнице. Что это было? Пожалуйста, присядьте и расскажите мне. Дама умостилась на кончике стула, сложила руки на коленях и подняла на меня взгляд. "Любой прислуге лестно работать в доме, где её ценят", сказала она тихо. "А ещё это не декларируется, но существует. Каждый дом в городе старается иметь какие-то особенности. У кого-то в канделярах случит чемпион гонок, кто-то коллекционирует картины и пускает публику на выставки. У семейства совсем уж безстарных, слуги гордятся тем, что хозяин способен один выпить ящик вина или выпросить половину фамильного состояния на скачках. Что за пина придуманный неплохой вариант. Кухня нового света необычна для Венеции. И ваши гости будут о ней рассказывать. Соответственно, её и ваши акции поднимутся на несколько пунктов, продолжила я. Ну что же, я ничего не имею против. Как я уже сказала, попробую что-то найти. Спасибо, сеньора Пальдини. Мне нужно ехать. В гардеробной я надела поверх бело-синего свитера кожаную куртку, Сунула в карман перчатки и посмотрелась в зеркало. Неплохо, но всё же платье цвета лаванды шло мне куда больше. Уже далеко за полночь я проводила до гостевой спальни Родриго и Джулио, пожелала им спокойного сна и вернулась в свой кабинет, чтобы посмотреть почту. Вот тоже странное дело. В течение тех 5 дней, пока я плыла от Бостона до Кале, 2 дней полёта держаблем от Кале до Венеции, всё время, что я жила здесь, а это 2 недели, все эти дни я не проверяла свою электронную почту, будто её и нет вовсе. И вот теперь, поздней ночью, я крадусь в свой собственный кабинет, чтобы что? Буду честной хотя бы перед собой. чтобы посмотреть, что же ответила мне Альма Хендерсон и ответила ли вообще. По закону подлости, первым мне на глаза попалось письмо от матери. В принципе, можно и не читать. Я неплохо изучила набор презрительных определений, которыми она могла бы меня осыпать, но если я смолодушничаю и не открою письма, в Бостон не уйдёт сообщение о его прочтении. и миссис Вандервален сразу поймёт, что её дочь струсила. Поэтому я вздохнула и нажала на значок «Открыть». Прочтя короткие шесть строчек, я с трудом подавила желание протереть глаза. Моя почтеннейшая матушка мягко, мягко укоряла меня за то, что я так долго не давала о себе знать, всячески одобряла мои приобретения, включая Ка Виченте, и ни словом не упоминала проданную собственность в Бостоне. Меня слегка журили и просили оставаться на связи. Очень интересно. Надо бы попросить кого-то из коллег-психологов проверить, не настигла ли почтенную даму какая-нибудь потеря памяти или иной Альцгеймер. Ладно. А что мне пишет Альма? Моя секретарша была деловитой как такса. Она уже выполнила все распоряжения в части связи с Салисетером, переговорила с тремя кандидатами на должность управляющего клиникой, и две анкеты дожидаются моего внимания в приложении. Сама же мисс Хендерсон послезавтра отплывает рейсом Аквитанской волчицы и через пять дней рассчитывает связаться со мной и с Кале. Снилась мне такая чушь, что я несколько раз просыпалась от собственных вскриков. Наконец, в какой-то момент, когда за окном уже начало чуточку сереть, матрас рядом со мной прогнулся, и меня боднули в локоть, сказав — Мр. Роди пробормотала я, подтащила кота к себе поближе и уснула без сновидений. Радорико отложил в сторону историю болезни и посмотрел на Пьетра Контарине. Этот документ страдает прискорбной неполнотой, сказал он не вра지тельно. Мне хотелось бы поговорить с э-э доктором Винсаном, который предпринял эту попытку операции. К сожалению, Контари не развёл руками, доктор Винсан погиб вскоре после этого. Каким образом он был в отпуске в горах, как мне сказали, лыжа наткнулась на камень, и он чрезвычайно неудачно упал головой о камень, шлем раскололся, ну и Понятно. Димаю помолчал, потом задал вопрос. Насколько мне известно, была ещё одна попытка, но я не вижу этих записей. У нас их нет. Петров вздохнул. Да, операция проводилась без контроля клана. Карлос сам нашёл врача, но тот тоже не справился. Что нам о нём известно? Практически ничего. Он был лишён лицензии по решению гильдии медиков, работал на ночную гильдию. Карло этого типа посоветовали его приятели. Тут Контарини презрительно поморщился. Как нам удалось узнать, пару месяцев назад его убили в драке. Прелестно. Радорик откинулся в кресле и посмотрел на меня. "Нора, во что ты меня втянула? Два врача, пытавшихся снять посмертное проклятие с испорченного мальчишки, довольно быстро погибли. Ты хочешь стать третьей?" "Не хочу", я покачала головой, "но проклятие можно попытаться снять". "Как?" Петров вскочил и снова сел, обхватив руками голову. Неужели вы думаете, что маги нашего клана не пытались этого сделать? Я пожала плечами. Возможно, у них не было в руках вот этой информации. Достав из кармана кристалл памяти, я вложила его в коммуникатор, подождала, пока развернётся в воздухе виртуальный лист из ежегодника Магической академии Лютеции, и развернула текст. К Петру Быстро пробежав его глазами, тот довольно спокойно спросил: "А кто автор?" "Профессор Рэдфилд. Она вообще-то боевик, но насколько мне известно, интересуется смежными дисциплинами. Так вот, она занималась, во-первых, природой проклятий, и во-вторых, вопросом вызова, существования и развеивания посмертных сущностей. то примиком выводят нас на некоторые неучтённые возможности. Вот же тьма. Дима её ладонью стукнул себе по коленке и сморщившись, зашипел от боли. Как ты это нашла? Я материалы по специальности читать не успеваю. Ну, просто я знала, что мы имеем дело с проклятием и начала искать способы борьбы, ну, скажем так, предоперационные. То есть, вы считаете, что операция будет нужна? спросил Пьетра, ловивший каждое слово. Безусловно, маска сама не отвалится, ответил Родрико. Что же, тогда так. Я смогу приехать снова через 3 недели, первую неделю марта. Потом уеду на конференцию, потом у меня 3 месяца курсов в Эудее. В общем, начало марта. Сможете до тех пор справиться с первым этапом? Я ваш. Нет? Ну, понятно, подхватила я. И, кстати, Петра, ещё один вопрос. А что стало с девушкой? С девушкой он был несколько озадачен. Понятия не имею. Это важно. Молодой человек был наказан братом девушки за то, как он с ней обошёлся, ответила я максимально серьёзно. Плохо обошёлся, как я понимаю, так ведь? Если мы будем пытаться снять проклятие, то первое, что нужно сделать это устранить его причину. Разве нет? Тяжко вздохнув, граф Контарини махнул рукой. Я проводила Родерика и Джулию к поезду, помогла им запихать в вагон бесчисленные коробки и пакеты с покупками, помахал рукой и задумалась, чем заняться. Лан Контарини молчал, даже Франческо не появлялась, хотя, может быть, приходит в себя после карнавала или у детей каникулы. Впрочем, компании мне не хотелось. Гондола довезла меня до площади Сан-Марко, и я отпустила Массимо. До дому дойду пешком. Вот, кстати, при Калюка я значок с маской. Раз уж синьор Ловарди мне его прислал, Буду венецианкой, которая не хочет, чтобы её видели. С утра было солнечно. Я села за столик у кафе Квадри и заказала латте и их знаменитый щербет. Вчерашняя высокая вода ушла, рабочие на площади убирали мостки, распугивая голубей. Мальчишки носились вокруг флагштоков. Солнце светило мне в лицо, и я лениво жмурилась. Не хотелось лезть в карман за тёмными очками. Вот ещё пару минут посижу, съем последнюю ложечку растаявшего щербета и пойду по Калле де Фабре до театра Гальдони, где всегда толпятся перекупщики театральных билетов, и дальше Криво Карбон, вправо, мимо Кабембо, а там уж совсем рукой подать и до входа в Кавиченте. Сегодня меня ждёт загадочный чердак. Рядом царапнуло железом по камню ножка стула, и я приоткрыла правый глаз. За мой столик садилась старуха. Нет, вот правда, женщина может быть очень и очень не молодой, но старухой её не назовёшь, а тут неопрятно скрученные в пучёчек седые волосы, опущенные уголки губ, Какая-то вытянутая на локтях коричневая кофта. "У гостей бабушку чашечки и кофе", проскрипела женщина. "Слышь, красотка. Я открыла второй глаз и посмотрела на неё, потом поинтересовалась: "Назови мне хоть одну причину, почему я должна это сделать?" "Прокляну, не боишься?" С минуту я глядела на нее, потом расхохоталась. Я, можно сказать, по локоть копаюсь в чужих проклятиях, а мне тут угрожают своим собственным. И кто? У нее же нет ни капли силы. Это-то я вижу. «Не боюсь», — ответила я, отсмеявшись. «Вот что. Я оставлю официанту деньги на кафе-соспезу». подвешенную чашку кофе каждый день в течение недели а уж будет она доставаться тебе или другому не моё дело чао ворча старуха ушла а я подозвала официанта и расплатилась